Глава 62. С самого раннего утра следующего дня у нас был намечен огромный список мероприятий. И начинать по здравому размышлению следовало Солева. В том смысле, что он был необходим нам абсолютно везде и всюду и в дееспособном состоянии. Управляющий действительно знал здесь совершенно всё до последней мелочи, Без его подсказок мы с сестрой могли увязнуть в поиске и разгребании содержимого баронских неприкосновенных закромов всерьез и надолго. А в них могла обнаружиться масса полезных вещей. Практика уже показала полезность некоторых находок. Сергею тоже срочно требовалось участие деда в решении экстренных управленческих вопросов из категории «экономических преобразований». Близилась дата сбора налогов с крестьян, и нужно было в сжатые сроки внести поправки в существующую схему. Опять же, первую встречу со старостой лучше было провести с Олевым, как с человеком опытным, всеведущим, а главное — местным, имеющим заслуженное уважение. В его присутствии все участники деловой беседы смогут чувствовать себя более уверенно и спокойно, А в нынешней ситуации заведомой натянутости в отношениях между хозяевами баронства и населением деревни это было очень полезно. Нам с Лили необходим был совет управляющего по кандидатам в найм для работы в доме. Да всего не перечислишь. Олив был на расхват. Поэтому сразу после завтрака мы всем женским и не только составом взялись приводить его в порядок, возвращать, так сказать, к нормальному состоянию. Для начала решено было отправить старика откисать и тщательно отмываться в большой деревянной кадушке, которую здесь использовали как ванну. Дед, откровенно смущенный таким всеобщим деятельным вниманием к его персоне, выглядел слегка растерянным, но готов был безропотно исполнять все, что ему скажут. А куда деваться? Новое начальство, хотя оказалось немного того самодуристым, но так ведь совсем добром к народу. Девчонки вместе с Ролли весело шутками-прибаутками натаскали нужное количество нагретой воды, и Олив потопал на генеральную помывку. В помощь деду отправили Ролли, чтобы тот досконально отшоркал там, куда руки старика дотянуться не в состоянии. Парню было велено не выпускать жертву нашей буквально материнской заботы из ванны, пока тот не начнет сверкать, как на драйанной сетах. Сами тем временем принялись организовывать импровизированный парикмахерский салон, заодно и пошивочную мастерскую. Где все это сооружать, было пока совершенно неважно, и мы решили устроиться прямо в гостиной. Там было достаточно светло и много места. К тому же помещение находилось на первом этаже, отпадала необходимость гонять старика вверх-вниз по ступенькам скрипучей лестницы. Сюда же перетащили зачехлённое в несколько покрывал большое тяжелое овальное зеркало на подставке. Представьте себе, оно здесь имелось просто пряталась, как и многие другие новые, дорогие и полезные вещи по пыльным углам кладовых. По наводке Олева его отыскали, освободили от полуистлевших обмоток и водрузили посреди комнаты. Зеркало было великолепно и довольно хорошо сохранилось. Повезло, что тот, кто подготавливал это чудо для длительной консервации, озаботился надежно упаковать его в несколько защитных слоев, по типу капусты, И поместили этот роскошный раритет не в сырую коморку в подземной части дома, а в бывшую жилую комнату, преобразованную в склад. Верхние покрывалы были в отвратительном состоянии, но самое нижнее последним барьером еще держало форму. Тяжелая резная рама в стиле старинного комода из спальни и сама зеркальная поверхность остались почти невредимы. И, кажется, да, этот предмет был из одного гарнитура с моей полуразрушенной собственными руками мебелью. Так что не зря я, оторванная от ящиков ручки, предусмотрительно припрятала в верхний отдел. Погодим выбрасывать такую красивую основательную вещь на свалку. Может, и найдется умелец, который сможет его реставрировать. На роль парикмахера, а по совместительству и бродобрея, сегодня назначили мою селию. Оказалось, что она не только по дамским прическам мастерится. Лону поставили помогать на подхвате. Эмель и Кло принесли уже простиранную и отпаренную новую одежду для Олива и вооружились нитками-иголками, чтобы тут же на месте взяться подогнать все по фигуре управляющего. Для примера, к углу натянули временную занавеску из старой простыни. Минут через сорок, не меньше, в сторону кухни с пустым ведром и обратно, с парящим полным, промчался Ролли. Взмыленный и мокрый с головы до ног. В свободной руке парень сжимал какой-то толстый кожаный ремень. Я как раз вышла из гостиной и чуть не столкнулась с ним в коридоре. «А это еще зачем? Пороть он старика, что ли, собрался?» удивленно подумала я, и грешным делом не удержалась, прошла следом, встала у двери. Подслушать. Позор мне, что за экзекуцию затеял наш банщик. «Гляньте, чего удумал негодник! Пятки бритвой скоблить!» Послышался возмущенный возглас Олива. А и нечего ругаться, невозмутимо отбивался парень. Как госпожами-баронессами было велено, так и делаю все как положено на совесть. Так затупишь же инструмент, балбес! Что вот с ним потом делать? Вы меня простите, но он у вас и так совсем негодный», — бритва называется. Захочешь, не порежешься. Хоть за кухонным ножом беги, ответно ворчал Ролли. Сейчас лезвие поправлю и будем заканчивать. «Ясно. Надо же, как ответственный парень подошел к поручению». Я тихонько прыснула в ладошку, отошла от комнаты и бесшумно отправилась в гостиную сообщить, что клиент скоро освободится и перейдет в руки заждавшихся мастериц. Четверть часа спустя общему вниманию явился розовенький, свеженький, пышущий жаром олив. Еле вырвался от этого изувера, Отдуваясь и блаженно для проформы, проворчал дед. На самом деле было очевидно, что старик доволен и чувствует себя гораздо лучше, чем до банных процедур. «Отлично», — оглядывая того с ног до головы, констатировала я, остальные поддержали одобрительными репликами. «Теперь, уважаемый, пройдите за шторку для примерки нового костюма. Дамы, вы готовы к работе?» Эмили и Кло в ответ бодро закивали головами. «А тебе, Роли, выносится большая благодарность за проявленное усердие». «Нарочито важно», — сообщила парню, утирающему пот с красного мокрого лица. «Иди уже искупайся сам», — со смехом добавила Лиля. Через пару-тройку минут, поддерживая штаны рукой, из примерочной появился Олив, и я едва сдержала улыбку. Официальный рабочий костюм оказался для деда великоват и повис на его худощавой фигуре мешком. Девчонки, не дожидаясь команды, направились к нему, чтобы наметить необходимые переделки. Когда с этим было закончено, наступил черед более домашнего варианта униформы. Здесь все обошлось гораздо удачнее. Брюки нужно было подобрать только по длине, а новая рубашка и вовсе оказалась в пору. Олив все время мерз, поэтому вместо строгой жилетки мы решили обеспечить его теплой, мягкой и уютной и снять, наконец, с дедовой шеи дурацкий колючий шарф, а то вон уже даже раздражение на коже появилось. Дальше часто и тяжко вздыхающего клиента заставили снова переодеться в старые чистые вещи, усадили на стул, замотали простынкой, и он перешел в руки Селии. У той уже весь инструмент, разложенный на полотенце, сверкал на столе в полной боевой готовности. Кстати, ради такого случая Сергей даже пожертвовал в пользу Олива одну из своих запасных бритв. Ее продезинфицировали, проверили лезвие и добавили в рабочий арсенал нашего главного домашнего стилиста. Через пару часов снова должна была прийти Идель. Это которая знахарка. Только теперь уже в компании своего мужа. Дело в том, что при вчерашнем осмотре у нее возникли кое-какие версии насчет хромоты управляющего. Для более точной постановки диагноза и окончательного определения с лечением ей требовалось мнение супруга, Грейва. Выяснилось, что у них было что-то вроде семейного подряда. Сама женщина занималась вопросами, условно говоря, терапии, а ее вторая половина был хирургом, штопальщиком ран, костоправом, зубодером на все руки по этой теме. Он лучше жены ориентировался в некоторых узкоспециализированных разделах анатомии, был в деревне человеком незаменимым, но не самым, как сказать, любимым. Проще говоря, Грейва в деревне боялись, как огня. Точнее, не его самого, а попадания в его руки. Поэтому Оливу о визите Костоправа заранее решили не говорить, но чтобы не портить старику настроение а пока сели, разбрасывая вокруг пучки седых волос, порхало над головой управляющего, а мы с Лилией пытали управляющего на предмет пополнения внутреннего домашнего штата.